Потом он странно посмотрел на ф а р д о р а Корома и снова на Лиру. «Могу я попросить тебя еще об одном опыте?» сказал он. «Во дворе за домом висят на стене несколько веток облачной сосны. Одной из них пользовалась Серафина Пеккала, остальными нет. Можешь определить, какая ветка «Ее!» «Да!» — сказала Лира, всегда готовая похвастаться своим умением, и, взяв о л т и о м е т р выскочила во двор. Ей не терпелось посмотреть на облачную сосну, потому что с ее помощью летают ведьмы, а она никогда этой сосны не видела. Когда она убежала, консул сказал, «Вы понимаете, кто этот ребенок? «Она дочь лорда Азриэла», — сказал фардер-кором, «а мать ее миссис Колтер из жертвенного совета». «А помимо этого?» Старый цыган недоуменно покачал головой. «Нет, больше ничего не знаю, но она странная». Невинное существо, и я беспокоюсь о ней больше всего на свете. Как она овладела этим прибором, понять не могу. Но я ей верю, когда она говорит о нем. А что? Что вы знаете о ней, доктор Ланселиус? Ведьмы веками говорили об этом ребенке, — сказал консул. Они живут в тех местах, где пелена между мирами тонка. Время от времени до них доносится бессмертный шепот тех, кто странствует между мирами. И они слышали о таком ребенке. Его ждет великая судьба, но осуществиться она может не здесь, не в этом мире, а далеко отсюда». И е з этого ребенка мы все погибнем. Так говорят ведьмы. Но осуществить предназначенное ей судьбой она должна в неведении об этом. Потому что только в ее неведении мы можем быть спасены. Вы это понимаете, Фартеркором? Нет. н могу сказать, что понимаю. Это значит, что ей должно быть позволено делать ошибки. Мы должны надеяться, что она их не сделает, но мы не можем ей руководить. Я рад, что у в и д е л этого ребенка до того, как умру. Но как вы узнали в ней именно этого ребенка? что это за существа, которые странствуют между мирами? Я совершенно не могу вас понять, доктор Ланселиус, при том, что вы представляетесь мне честным человеком. Но прежде чем консул успел ответить, дверь распахнулась и вошла торжествующая лира с веточкой сосны. «Вот она!» «Я испытала их все, но это она, я уверена!» Консул внимательно посмотрел на ветку и кивнул. «Правильно!» — сказал он. «Что ж, Лира, это замечательно! Тебе повезло, что у тебя такой прибор, и я желаю, чтобы он хорошо послужил тебе. Я хочу дать тебе на прощание...» Он взял ветку и отломил ей маленький черенок. «Она с этим летала?» — с благоговением спросила Лира. «Да. Я не могу тебе дать всю. Она нужна мне для того, чтобы связаться с Серафиной. Но этого достаточно. Береги ее». «Буду беречь», — сказала она. «Спасибо». и засунула его в мешочек вместе с о л т и о м е т р о м Фардер-кором потрогал сосновую ветку, словно на счастье, и на лице его было выражение, которого Лира раньше не видела, какого-то томительного желания. Консул, проводив их до двери, пожал руку Фардеру-корому и Лире тоже. «Надеюсь на ваш успех», — сказал он и продолжал стоять в дверях на пронизывающем ветру, глядя, как они уходят по узкой улочке. «Он знал ответ про тартар еще до меня», — сообщила Лира Фардеру-Корому. «А литиометр мне сказал, а я ему нет, там был тигель». Я думаю, он тебя испытывал, детка. Но хорошо, что ты повела себя вежливо, ведь мы не знаем, что ему уже известно. А совет насчет медведя был очень кстати. Не представляю, как еще мы могли бы о нем узнать. Они нашли дорогу к депо, двум бетонным с к л а д а м на пустыре, где торчали кусты, и чахлая трава пробивалась между серыми камнями и лужами застывшей грязи. Угрюмый человек в конторе сказал им, что м е д в е д и они найдут после работы. В шесть часов, только без опоздания, потому что он сразу отправляется во двор за баром Эйнарсона, где ему подносят выпивку. Потом Фардер Кором отвел Лиру к лучшему торговцу одеждой и купил ей теплое обмундирование. Они купили парку из шкуры северного оленя, потому что волоски у него полые и хорошо удерживают тепло, и капюшон, подбитый мехом росомахи, который сбрасывает сосульки, образующиеся от дыхания. Купили нижнее белье, в ы ж и к о в ы е у н т ы и шелковые перчатки, которые вставлялись в толстые меховые рукавицы. На унтые рукавицы пошла шкура с передних ног северного оленя, самая прочная, а подошвы унтов были подбиты кожей морского зайца, такой же прочной, как у моржа, но более легкой. И, наконец, купили водонепроницаемый плащ, закрывавший ее полностью и сделанный из полупрозрачных кишок тюленя. Во всем этом с шелковым шарфом на шее и шерстяной шапкой под большим капюшоном ей было жарко. Но их ждали гораздо более холодные края. Джон Фа, надзиравший за разгрузкой судна, с большим интересом выслушал рассказ о встрече с консулом-ведьм и еще с большим о медведе. «Пойдем к нему сегодня же вечером», — сказал он. «Тебе приходилось разговаривать с таким существом, Фардеркором?» Да, приходилось. И однажды драться приходилось. Слава богу, не в одиночку. Надо заключить с ним договор, Джон. Не сомневаюсь, он запросит много. И сговориться с ним будет трудно. Но он нам необходим. Да, конечно. А что твоя ведьма? Ну, она далеко. Теперь она... «Королева клана», — сказал Фарберкором. «Я надеялся, что можно будет послать ей весточку, но ждать ответа пришлось бы слишком долго». «Ну что ж, а теперь позволь рассказать, что я узнал». Видно было, что Джону Фа не терпится рассказать им свою новость. На пристани он познакомился со старателем по имени Ли Скорспи. подданным г о с у д а р с т в а Техас в Новой Дании. Оказалось, что у этого человека есть аэростат. Экспедицию, в которую он нанялся, отменили из-за недостатка средств еще до того, как она покинула Амстердам, и теперь он на Мели. «Подумай, что мы можем сделать с помощью аэронавта фартеркором», сказал Джон ф а потирая большие руки. Я предложил ему наняться к нам. По-моему, нам повезло с ним. «Повезло бы еще больше, если бы мы знали, куда двигаться», отозвался Фардеркором. Но ничто не могло обескуражить Джона Фа, радовавшегося новому походу. Когда стемнело, когда припасы и снаряжение были благополучно выгружены и сложены на берегу, Фардеркором и л и р а отправились искать бар Эйнерсона. Нашли его без труда. Грубый бетонный сарай с неровно мигающей неоновой вывеской над дверью, заиндевелые окна и громкие голоса за ними. Ухабистый проулок привел их к металлическим воротам заднего двора, где стоял посреди застывшей грязи сарай с односкатной крышей. В тусклом свете из окна бара обозначилось громадное светлое тело животного, которое сидело как человек и голодало ногу оленя, держа ее обеими лапами. Лира разглядела окровавленную пасть, морду со злобными ч ё р н ы м и глазками и гору грязного, свалявшегося желтоватого меха. Еда сопровождалась отвратительным рычанием, хрустом и чавканьем. Фардер к о р м остановился в воротах и крикнул. л й о р а к Бирнисон!» Медведь перестал есть. Насколько они могли понять, он смотрел прямо на них, но морда его при этом ничего не выражала. а й о р а к Бирнисон!» — повторил Фардер Кором. — Можно с тобой поговорить? Сердце у Лиры громко стучало. От этой фигуры веяло холодом, опасностью, грубой силой, но силой, управляемой разумом, только не человеческим разумом. Совсем не человеческим, потому что у медведей, конечно, нет д е м о н о в Ничего подобного этому исполину, грызшему мясо, она вообразить не могла, и восхищение мешалось в ее душе с жалостью к этому одинокому существу.